Одинокий пленник Глава 1: В 1929 году Павел Милюков, давно интересовавшийся Унгерном, в редактируемых им «Парижских последних новостях», перепечатал из белине Тагеблад» заметку под названием «Как погиб барон Унгерн Штернберг». В ней, якобы со слов очевидца, рассказывается, что это произошло в те дни, когда азиатская дивизия, отступая, залегла в степной долине к югу от Байкала. Красные находились поблизости, но тоже были обессилены непрерывными боями. Ни одна из сторон не рассчитывала на победу, и обе жестоко страдали от голода. Наконец, большевистский парламентер предложил Унгерну начать переговоры на следующих условиях. К нему пришлют двоих комиссаров если им будет обещана неприкосновенность. Они останутся в его лагере как гаранты его безопасности, а сам он прибудет в лагерь красных». Парламентер, в прошлом офицер и сослуживец Унгерна, тем легче убедил его принять предложение, что предназначенные в заложники комиссары Розенгольц и Фланимович считались видными большевиками. По прибытии они были посажены под караул в одной из лагерных палаток. Тем временем Унгерн, дожидаясь, пока ему приведут коня, чтобы ехать к красным, беседовал с офицерами. Среди них был английский капитан Пельгем, прибывший из Владивостока по поручению генерала Айронсайда. Уже стемнело. — Видите эту звезду, господа? — спросил Унгерн, указывая на небо. — Это Альфа из созвездия Центавра. В здешних местах ее можно видеть только в мае. Далее, в полном согласии с книгой Осендовского, упоминавшего об увлечении Унгерна астрономией, автор заметки поясняет: астрономия была слабостью барона. Пельгем уговаривал его отказаться от переговоров, но Унгерн не внял советам и уехал. Через какое-то время поручик, охранявший Розенгольца и Фланимовича, получил приказ барона «Комиссаров прогнать нагайками до линии огня красных!» Под крики и смех казаки погнали их по степи до передовых постов противника, а затем отпустили. Узнав об этом, Пельген заподозрил неладное и распорядился вернуть заложников, но было уже поздно. Розенгольц и Фланимович находились в недосягаемости. «Что же будет с его превосходительством?» спросил стороживший комиссаров поручик. «Он теперь на пути к Альфи Центавра», — философически ответил Пельгем. Эта история, как и другая того же рода, будто на смотру Унгерн был окружен и схвачен китайцами, мстившими ему за прежние поражения, относится не столько даже к мифологии, сколько к билетристике. Они заполняли лакуну между мятежом в азиатской дивизии и появлением пленного Унгерна в Троицко-Савске. Обстоятельства, при которых он попал в плен, в эмиграции долго оставались неизвестны. После того, как верная Машка унесла своего седока в темноту августовской ночи, никто из мемуаристов никогда больше не видел своего начальника. Источником их сведений служил рассказ двоих русских офицеров, служивших у Сундуйгуна, и нагнавших дивизию на правом берегу Силенги. Эти двое тоже не были свидетелями пленения Унгерна, но им доверяли по одному тому, что они ближе других стояли к эпицентру событий. «После напрасной попытки заставить нас вернуться, — пишет Ребухин, — барон поскакал обратно к монгольскому дивизиону. Измученный он прилег в княжеской палатке, чтобы немного отдохнуть. Позже, с наступлением утра, монголы навалились на него спящего, связали и умчались на юг, оставив связанного барона в палатке. Спустя несколько часов его нашли красные разведчики. Макеев украшает эту краткую версию выразительными деталями. Унгерн до рассвета метался по горам. Наконец, совершенно измучившись, двинулся к опушке, где стояла группа монголов. Они начали стрелять, но он не обращал на это внимания, ибо пули не страшны богу войны. Когда он подъехал, монголы пали перед ним ниц и стали просить прощения. Унгерн выпил жбан воды, немного водки и уснул в палатке. Убить его монголы не решались. Они бесшумно вползли в палатку, накинули ему на голову тырлык, скрутили руки и ноги и, отдавая поклоны, исчезли. Вскоре на палатку натолкнулся конный разъезд красных. «Кто ты?» — спросил командир. «Я начальник азиатской конной дивизии, генерал-лейтенант барон Унгерн Штернберг», — ответил связанный человек. У Алешина та же история рассказана еще более красочно. Монголы не посмели убить Саган Бурхана, своего бога войны. К тому же они твердо верили, что не в силах это сделать». Он не может быть убит. Разве они не получили только что верное тому доказательство? Не только русские казаки, но целый полк бурят дал по барону несколько залпов, и каков результат? Их пули не причинили вреда Цаган Бурхану. Теперь несколько сотен монгольских всадников, простершись на земле, обсуждали ситуацию. Наконец, к измученному барону выслали храбрейших, приблизившись к богу войны Они вежливо связали его и оставили там, где он лежал. Затем все монголы галопом помчались в разные стороны, чтобы дух цаган-бурхана не знал, кого преследовать. О чем думал барон в ту одинокую ночь? Страшная боль от впивающихся в тело веревок вместе с голодом, жаждой и холодом. Оживили, может быть, в его воспаленном мозгу воспоминания о тех, кого он сам заставлял так страдать. Смерть таилась в тьме, ибо окрестные леса кишели волками. Может быть, он вспоминал свору собственных волков, которых держал в Даурии и на растерзание которым бросал иных из своих пленников. Извиваясь в муках, он должен был пережить несколько смертей, пока не взошло солнце. Но вслед за утром наступил день, палящие лучи солнца безжалостно жгли его голову и язвили тело невероятной жаждой. Я представляю, как вновь и вновь он впадал в бред, и тогда ему мерещилось, что его живьем сжигают в стоге сена, как он сам приказывал поступать с другими людьми. Между тем небольшая группа красных разведчиков двигалась по долине. Вдалеке они увидели лежащего на земле человека. Он слабо стонал и ворочил головой из стороны в сторону, пытаясь избавиться от муравьев, облепивших ему лицо и поедавших его заживо. Красные подъехали ближе. Один из них спросил: Ты кто? Барон пришел в себя и своим обычным громоподобным голосом ответил: Я барон Унгерн. При этих словах разведчики так резко дернули поводья, что их кони взвелись на дыбы. В следующее мгновение они отчаянным галопом в ужасе бросились прочь. Такова была слава барона. От раза к разу история становится все фантастичнее, но развивается в одном направлении. Параллельно с мучениями унгерно оставленного в палатке или брошенного в степи, растет и суеверный ужас перед ним. Целые полки стреляют в него и не могут убить, Монголы кланяются ему даже связанному и страшатся его мести, а красноармейцы в страхе бегут при звуке имени этого человека, бессильно распростертого перед ними на земле. Именно таким хотели видеть Унгерна, ушедшие от него соратники, униженным, страдающим, жалким, на себе испытавшим хотя бы ничтожную долю тех мук, что пришлось вынести его жертвам но одновременно и богом войны, служить которому было преступлением против совести, кошмаром, несчастьем и при всем том честью. Для тех, кто участвовал в последнем походе азиатской дивизии на север, легенда о пленении Унгерна стала и возмездием ему, и формой самооправдания, и способом поставить на место надменных победителей, чья заслуга в том только и состояла, что им посчастливилось встретить своего грозного врага, уже поверженным. Захватить его в бою они, разумеется, не могли. Глава вторая. В 1930-х годах Князев разыскивал осевших в Манчжурии ветеранов азиатской дивизии, развязывал им языки с помощью ханшины, если они не отличались словоохотливостью, и записывал их рассказы. Среди прочих ему попался Харунжий Шеломенцев. В августе 1921 года он служил в монгольском дивизионе, поэтому стал чуть ли не единственным русским свидетелем последних часов, проведенных Унгерном на свободе. С его слов, дополнив услышанное предполагаемым внутренним монологом барона и столь же гипотетическим изложением его беседы с коварным Сундуйгуном, Князев пишет. Унгерн был взбешен. Соскочив со взмыленной лошади, он с рычанием сорвал фуражку и стал топтать ее ногами. «Мерзавцы!» — кричал он, — «обманули казаков и погнали их на Дальний Восток, чтобы глодать кости». Много чрезвычайно красочных выражений, на которые, к слову сказать, барон был превеликим мастером, вылилось тогда из глубины его оскорбленного сердца по адресу восставших против него офицеров. Монголы с неподдельным страхом наблюдали с почтительной дистанции эту бурную вспышку гнева своего вчера еще очень могущественного Хубилгана. Наконец Унгерн несколько поуспокоился. Снова заработала его постоянно творческая мысль. «Не все еще потеряно», — вероятно, думалось барону, вновь охваченному никогда не покидавшей его энергией. Ведь со мной целый в сущности полк верного мне князя и десятка-два казаков, русских и бурят, готовых разделить мою судьбу до конца. Я пройду с ними в Тибет. Там живут воинственные племена, не читая этим вот монголам, разбежавшимся от нескольких выстрелов, взбунтовавшихся дураков. Я объединю тибетцев. Мне поможет Далай-лама, которому не напрасно же я послал в подарок двести тысяч даянов. Таков был, вне сомнения, ход мыслей барона, потому что за чаем, остро смотря в глаза, он в упор спросил монгольского князя, пойдет ли тот за ним в Тибет. Не заметил на этот раз барон быстрой искры мрачного огонька, тотчас утонувший в глубине непроницаемых зрачков степного хищника за тот короткий момент, Пока он с почтительностью склонял голову в знак своей неизменной готовности следовать за бароном Джанджином хоть на край света. Через несколько дней, уже в плену у красных Сундуйгун написал пространное объяснение с простодушной хитростью, уверяя, будто он, не выдержав унижений и деспотизма барона, решил уничтожить его еще накануне мятежа в Азиатской дивизии. Якобы он, с восемью своими людьми, подкрался к палатке Унгерна и увидел, что тот сидит, подогнув колени в глубокой задумчивости. Князь дал сигнал схватить его, но он услышал и убежал, рукой откинув задний полок палатки. Поймать сбежавшего от них барона монголы не смогли, а утром, когда дивизия ушла на восток, увидели на склоне горы одинокого всадника. Узнав Унгерна, Сундуйгун подъехал к нему и сказал «Великий главнокомандующий, ваши русские, вас и меня хотели убить, мы с ними сражались за ваше спасение, вот я вас нашел, прикажите присоединиться к главнокомандующему». Унгерн ему поверил и стал расспрашивать, как идти во владение Джалханса Хутухты, но при этом все время держал наготове револьвер. Сундуйгун попросил спички, чтобы закурить, и когда Унгерн полез в карман за спичками, монголы набросились на него и связали ему руки и ноги. Уже связанный, Унгерн спросил, почему его схватили. Сундуйгун будто бы ответил развернутой, политически грамотной тирадой, резюмировав, мы отдадим тебя в руки властей Советской России и будем открывать дружбу между двумя народами. И мы незначительный народ монголов, будем бороться за свое освобождение. Он послал к красным какого-то говорившего по-русски Эвенка. Те приехали, помахали белым флагом и, получив пленника, поблагодарили Сунду Игуна с его людьми и всех накормили. Правдой здесь является только уловка со спичками. Унгерн тоже о ней упоминал, но всю историю излагал несколько иначе. Делать это ему пришлось неоднократно. Те, кто его допрашивал, не вполне понимали, каким образом он попал к ним в плен и хотели выяснить это у него самого. Унгерн отвечал всякий раз немного по-разному, но в целом картина складывается примерно следующая. Обстрелянный своим войском, он прискакал в расположении монгольского дивизиона и стал уговаривать Сундуйгуна помочь ему подавить мятеж и вернуть дивизию. Монголы, притворно согласившись, поехали с ним по старым следам. Унгерн был на стороже и все время держал за пазухой руку с револьвером. Чтобы отвлечь его, Сундуйгун то ли попросил у него спички, то ли предложил кисец с табаком, а кто-то из монголов сзади с седла прыгнул ему на плечи и вместе с ним упал с коня на землю. Тут же навалились остальные. Связанного Унгерна посадили на подводу и продолжили движение. Заметив, что взяли неверное направление, он предупредил монголов об опасности нарваться на красных. Те никак не прореагировали на его слова. Заблудились они едва ли, но Унгерн отказывался верить в намерение Сундуйгуна выдать его советским командирам. Ему хотелось думать, что все вышло по ошибке, случайно, Предательство князя он отрицать не мог, однако степень измены могла быть различной. Куда на самом деле направлялся Сундуйгун, непонятно. Вряд ли он хотел догнать ушедшую дивизию и передать Унгерна заговорщикам, как докладывал Щетинкин, чтобы придать еще большее значение своему нечаянному успеху. Куда выгоднее для него было выдать барона Максаржаву или увести его в Ургу, чтобы заслужить прощение у новой власти. Вскоре монголы натолкнулись на красноармейский конный разъезд. Красных было всего десятка два, но они поскакали в атаку лавой с криками «Ура!». Всадники Сунду и Гуна, в несколько раз превосходившие их по численности, немедленно побросали оружие. На Унгерна поначалу никто не обращал внимания. Наконец, кто-то из кавалеристов подъехал к нему и спросил, кто он такой. Услышав ответ, спрашивающий, как записано в протоколе допроса, растерялся от неожиданности, затем, придя в себя, он бросился к остальным конвоирам, и они сосредоточили свое внимание на пленном Унгерне. За протокольными формулировками чувствуется потрясение людей, обнаруживших, что небритый грязный человек в поношенном монгольском халате есть никто иной, как кровавый барон. Наверняка они представляли его себе по-другому. Рассказывали, будто когда Унгерн сказал им, кто он такой, первая реакция была «врешь». Начальник штаба экспедиционного корпуса Черемисинов писал приблизительно то же самое. Унгерн лежал связанный в повозке, а по окончании схватки услыхал, что кто-то подошел и шарит в повозке, думая, что там лежат кули. Он окликнул его, а тот, в свою очередь, спросил его, кто ты. Унгерн отвечал, «Генерал-лейтенант, барон Унгерн». Тогда пришедший отскочил и зарядил винтовку, а потом побежал сказать своим. После этого прибыла целая группа, и Унгерн был взят в плен. Как сообщает в донесении Щитинкин, утром 19 августа он узнал от пленных, что ночью азиатская дивизия, взбунтовавшись, ушла из лагеря без Унгерна, после чего всем отрядом двинулся к месту его дневки, имея целью, воспользовавшись в его банде разложением, захватить его. Ближе к вечеру разведгруппа из 17 человек заметила беспорядочную группу конных человек до 80, которые, стоя на месте, были чем-то заняты. Разведчики лихим налетом атаковали их, При этом связанный Унгерн, лежа на подводе, командовал монголам рассыпаться в цепь и отражать атаку, крича во весь голос «Красные идут! В цепь!». Однако монголы от неожиданности парализовались, что и способствовало захвату всех без потерь. Щетинкин узнал это от своих разведчиков. После краткого опроса он под конвоем из 20 партизан отправил пленников в штаб 104-й бригады с приказом в случае попытки со стороны бандитов произвести нападение и отбить Унгерна, расстрелять последнего в голову. Следователи и красные командиры очень интересовались, почему он не покончил с собой. Унгерн отвечал, что пытался сделать это дважды. Первый раз в момент пленения, когда люди Сундуйгуна бросились на него и свалили с коня на землю. Он тогда успел сунуть руку в карман, где всегда лежала ампула с цианистым калием, но она куда-то пропала. Очевидно, была вытряхнута денщиком, пришивавшим к халату пуговицы. Позднее, уже со связанными руками, он каким-то образом хотел удавиться конским поводом, и тоже неудачно, повод оказался слишком широким. В результате произошло то, чего Унгерн боялся больше всего. Он не погиб в бою, как 18 поколений его предков, а достался врагу живым. Шелковую княжескую безрукавку с генеральскими погонами, которую Унгерн носил поверх Дели, Щетинкин оставил себе и позже отослал в родной Минусинск. «Посылку передайте в музей», — писал он председателю уездного исполкома. «Это будет служить памятью борьбы трудового народа против угнетателей темных масс. Пусть знает контрреволюция, что рука трудящихся сломит голову тому, кто посягнет на его свободу. Ныне эта безрукавка на почетном месте выставлена в городском музее. Иван Павлуновский, полномочный представитель ВЧК по Сибири, хвастал, что поимка барона — его личная заслуга. Он якобы все спланировал, И организовал через своих агентов, но верить ему не стоит. Это была скорее случайность, хотя советская пропаганда постаралась изобразить ее как подвиг красных бойцов. Обстоятельства, при которых Унгерн попал в плен, не афишировались. В сибирских газетах печатались сообщения, будто вместе с бароном захвачен его штаб, 900 всадников и три боевых знамени. Глава 3. На следующий день первая бригада азиатской дивизии подошла к Селенге и начала переправляться на правый восточный берег. Пригодился опыт учений, который Унгерн устраивал в Селенгинском лагере и который Рибухин характеризовал как дикие развлечения сумасшедшего маньяка. Красные пытались помешать переправе, но попали в ловушку в узком ущелье и отступили под пулеметным огнем с соседних сопок. Правда, с бригадой Резухина соединиться не удалось. Она форсировала Селенгу ниже по течению и сразу взяла курс на Хайлар. Части, до переворота состоявшие под командой Унгерна, избрали другой, более длинный, зато менее опасный обходной маршрут. Сбивая с толку преследователей, они направились в сторону Урги, чтобы обойти ее с юга, а уже затем повернуть на восток. По этому пути полгода назад Ма пытался увести в Китай остатки войск Чулицзяна и Госунлина. Тем временем Унгерна из 104-й бригады передали в штаб 35-й дивизии, а оттуда пароходом по Селенге отправили в Троицко-Савск. Перед начальником конвоя комбатом Перцевым стояла задача не допустить самоубийства пленника. При движении парохода предписывалось в полученной им инструкции не давать возможности прогулки барона по палубе как верхней, так и нижней. Ни в коем случае не впускать барона одного в ватер и уборную, а приставлять к нему в это время, кроме часового стоящего у дверей, еще не вооруженного красноармейца когда возле усть-кяхты пароход из-за мелководья не мог причалить к пристани, Перцев сам на закорках перенес связанного Унгерна на берег. При этом будто бы сказана была историческая фраза «Последний раз, барон, сидишь ты на рабочей шее». В Троицко-Савске располагался штаб экспедиционного корпуса. Здесь Унгерна дважды допросили уже официально с протоколом. На допросах присутствовали Комкор Гайлит, его предшественник на этой должности Нейман, наштакор Черемисинов, начальник политуправления Берман и представитель Коминтерна при монгольском правительстве Борисов. Вначале Унгерн отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы, но на утро передумал. Методы, которые использовал он сам, чтобы заставить пленных говорить, к нему не применялись. Более того, конвойным предписывалось не допускать в его присутствии колкостей и грубостей, направляемых по адресу пленного. С ним обращались подчеркнуто вежливо, со своеобразным уважением, что, видимо, произвело на него впечатление. Согласно выбранной роли, он должен был молчать до конца, как если бы врагам достался его труп, поэтому следовало найти какой-то предлог, оправдывающий и естественное для человека в такой ситуации любопытство и понятное желание в последний раз поговорить о себе, о своих идеях, толкавших его на путь борьбы. Самооправдание было найдено. Унгерн заявил, что поскольку войско ему изменило, он больше не чувствует себя связанным какими-либо принципами и готов отвечать откровенно. Позднее... В Иркутске и в Новониколаевске его допрашивали еще несколько раз, причем вопросы часто задавались одни и те же. Он всегда отвечал терпеливо и спокойно. С удовольствием рассказывал, как к нему переходили красно-монгольские части, как хорошо воевали зачисленные в азиатскую дивизию красноармейцы. О репрессиях предпочитал говорить скупо. Да, нет, не помню. Ургинский террор объяснял необходимостью избавиться от вредных элементов, а когда ему напоминали о тех или иных убийствах, нередко отговаривался тем, что ничего об этом не знал или ссылался на самоуправство подчиненных. Даже тот несомненный факт, что семьи коммунистов вплоть до детей расстреливались по его личному приказу, он вначале отрицал и признал лишь под напором неопровержимых доказательств. В первые дни плена Унгерн искал смерти. «Что, бабам хотите меня показывать? Лучше бы здесь же и расстреляли, чем на показ водить!» Будто бы говорил он конвоирам, но в последующей неделе смирился и, может быть, находил своеобразное удовлетворение в том, что, по словам современника, с ним носятся, как с писанной торбой. Рассказывали, что с началом боев на монгольской границе По частям был разослан приказ штаба армии, предписывающий в случае поимки барона, беречь его как самую драгоценную вещь. Барона не только не оскорбляли, напротив, оказывали всяческие знаки внимания, демонстрируя твердость режима, не имеющего нужды унижать побежденного врага. Красные командиры и политработники хотели поразить его блеском новой власти, разумностью построенного ею порядка. Этот пленник возвышал их в собственных глазах. Победы Унгерна над китайцами доказывали доблесть и профессионализм тех, кто победил его теперь. Его зверства оттеняли их относительную мягкость. Как военные, они уважали в нем достойного противника, а, будучи людьми молодыми, не прочь были пофорсить перед ним, пустить ему пыль в глаза». Русские эмигранты легко поверили в рассказы о том, что из города в город Унгерна перевозили в железной клетке, поставив ее на открытую железнодорожную платформу. Возможно, источником этих слухов была карикатура в одной из советских газет, на которой Унгерн изображался сидящим в клетке. Приятно было думать, что большевики, приравняв его к дикому зверю и выставив на потеху толпе, Мстят ему за тот страх, который он им внушал. Возникали ассоциации с посаженным в клетку Емельяном Пугачевым, но на самом деле из Верхнеудинска в Иркутск, а затем в Новониколаевск, Унгерна доставили в отдельном пульмановском вагоне. С ним обращались вежливо, хорошо кормили, приносили советские газеты. «В Иркутске», — пишет Першин, — «его повсюду возили на автомобиле, Точно хвастаясь, показывали ему ряд советских присутственных мест, где заведенная бюрократическая машина работала полным ходом. Унгерн на все с любопытством смотрел, но своего отношения к увиденному никак не выражал, разве что, намекая на засилье евреев, резко и громко говорил «Чесноком сильно пахнет». Возможно, впрочем, экскурсии такого рода ему не устраивали, так как в Иркутск его привезли 1 сентября и в тот же день после допроса в штабе у Убаревича отправили в Новониколаевск. И уж совсем невероятными кажутся известия о том, будто красные предлагали ему перейти к ним на службу, но он отказался. В эмиграции рассказывали, что в плену он вел себя надменно и вызывающе, но Владимир Зазубрин, в то время редактор армейской газеты «Красный стрелок», Присутствовал на допросе Унгерна в Иркутске и нарисовал иной его образ. Он сидит в низком мягком кресле, закинув ногу на ногу, курит папиросы, любезно предоставленные ему врагами, отхлебывает чай из стакана в массивном подстаканнике. Ведь это совсем обиженный Богом и людьми человек, забитый, улыбающийся кроткой, виноватой улыбкой. Какой он жалкий! Но это только кажется. Это смерть, держащая его уже за ворот княжеского халата. Это она своей близостью обратила тигра в ягненка. Как многозначительно отметил Зазубрин, упирая на символичность своих сопоставлений, усы Унгерна растрепаны и концами опущены вниз, а у того, кто ведет допрос, они острые, холеные, задорно лезущий кверху. Все эти наштокоры иначе по армы полны витальной силы, а у барона — сухая тонкая рука скелета с длинными пальцами и плоскими желтыми ногтями с траурной каемочкой. Он жадно тянется к коробке с дорогими папиросами, каких ему давно не доводилось курить, и на вопрос, можно ли его сфотографировать, отвечает с любезностью едва ли неподоба страстной. Пожалуйста, пожалуйста, хоть со всех сторон. Зазубрен писатель, в наблюдательности ему не откажешь. По протоколам допросов тоже заметно, что кроме понятной в его положении подавленности, Унгерн испытывал уважение, а может быть и чувство признательности к врагам, оказавшимся вовсе не теми чудовищами, какими они ему представлялись. За неожиданно джентльменское с собой обращение он платил почти полной откровенностью, делал комплименты тем, кому в приказе номер 15 сулил смертную казнь разных степеней и даже советовал им, в какое время года лучше будет пересечь Гоби при походе Красной Армии в Китай. В том, что такой поход произойдет, Унгерн не сомневался. Он охотно делал политические прогнозы, часто весьма точные. Предвидел, например, войну между США с одной стороны и Японией с другой. Правда, в союзнице последней дал Англию, но дожить до предсказанных им мировых потрясений не надеялся. Иллюзий относительно собственного будущего у него не было.